Глава вторая. Деревья возникают прямо из мрака и несутся навстречу, прыгая и раскачиваясь из стороны в сторону. Злые черные деревья растопырили свои кривые выручищи ветки, хотят схватить, хотят разорвать, раздавить, расшвырять по лесу кровавые ошметки мяса, намотать кишки на свои гнилые сучьи. И только какая неведомая сила спасает, вовремя отводит в сторону, не дает этим черным зловатым тварям растерзать, поглотить, впитать.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 Вспышка. Снова серебряный перезон голове. Перед глазами все прыгает, мелькает лицо Макса. — ж, да очнись ты! Зло процедил Максим сквозь зубы, тряся Стаса за плечи. — Все, все, хватит! Захлопал тут глазами, хватая Макса за руки. — Я в норме, в норме! Стас приподнял голову и огляделся. Черные деревья, которые так настойчиво пытались с ним разделаться в кошмарном бреду, сейчас тихо стояли вокруг небольшой поляны. Небо уже заметно просветлело, последние звезды тускло мерцали, на секунду выглядывая из облаков и тут же ныряя обратно в серу неприветливую углу. Голова раскалывалась. Стас потрогал рукой затылок, поднес ладонь глазам и увидел на ней кровь. — Это тебя щепками от кузова зацепило, когда по нами из РПГ шмальнули, — пояснил Максим, не дожидаясь вопроса. — Я посмотрел. да, так, ничего серьезного, царапина. — Где мы? — А сам-то как думаешь? Максим сделал удивленное лицо. — В лесу, разумеется. Я от тебя километров десять на себе пер по этим буеракам. Да еще и шмать ее все тащил. Чуть не сдох. — Спасибо, с меня причитается. Поблагодарил Стас и попытался сесть. Спину упирала что-то жесткое, и от этого поясница заныла тупой давящей болью. Отклонившись вперед, он пошарил за спиной, обнаружил там свой рюкзак.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 Так хорошо шло, и на тебе все, коту под хвост. А я-то уж размечтался, ну, думал, сейчас до Амуром доберусь, хабар скину, а потом можно будет отдохнуть недельку-другую. Бухло, бабы, жратва нормальная. А тут, вдруг такая лажа. Хорошо, что хоть ты оклемался, а то уж я начал переживать, думал, тебя всерьез контузила. Как считаешь, кто они? Стас взглянул на Максима, тот неопределенно пожал плечами. Да не знаю, может, мутанты, хотя...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 Разбудил Стаса весьма грубный пинок ботинком в области ребер. Он вскочил, еще не до конца открыл глаза, стал шарить по сторонам в поисках автомата. Автомат оказался на месте, справа, там, где ему и положено. Рука машинально передернула затвор, и на траву упал патрон, блеснув своей зеленоватой гильзой. «Бля! Тшш! Справа в кустах!» По змеиному прошипел Макс и указал стволом печенега на темные заросли колючего кустарника, торчащие метров тридцати от поляны. Стас потер кулаками глаза и стал щулюсь всматриваться в неприветливую темно-серую чищобу. На первый взгляд все было нормально. Ну, кусты как кусты, колючие, густые, ну, стоят себе неподвижно. Но нет. Что-то все же не так. С трудом привыкая к свету, Стас постепенно начал различать в кустах еле заметное движение. Нечто большое, черное, медленно, бесшумно перемещалось среди хитросплетения тонких шипастых веток. «К нам идет!»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 Влажные ноздри на вздернутой мордочки носа раздувались, жадно всасывая воздух, отфильтровывая молекулы запаха, сырые ветки гниющие листья, кора деревья, пожуклая трава, разлагающая тушка полевки в дупле, перья совы вокруг нее, зайчий помет, человеческий пот, порох, кровь. Но зверь анализировал их миллионами рецепторов, чтобы послать информацию дальше, в мозг. А там уже вырисовывалась детальная картина невидимого мира. Зверь чувствовал впереди двух человек. Он почувствовал их уже давно, километра за три от этого места.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 В этот момент Макс готов был поклясться, что увидел удивление на звериной морде. Даже слепые, мутные, белые глаза расширились с нем в немом вопросе. Максим глядел в них не в силах оторваться, а палец давил на спуск. Кровавый фонтан со шметками шерсти ударил спины волколака. Практически одновременно с этим громадная черная голова разлетелась на части, заплескався вокруг своим содержимым. Это Стас поймал зверюгу в прицел. Туша животного отлетела в сторону, и со смачным чувака не упала на землю. «О, сука!»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 Еще теплое мясо спускало пар в прохладный утренний воздух. «Да хрен с ней, Саш, шкурой, махнул рукой Максим. «Хорошо, что сами не испортились». «И то верно. Что дальше делать, думаешь?» «Да сам не знаю. Хотел в Муром наведываться, хабар знакомому бараге закинуть, монетками разжиться, да, видать, не судьба». «А далеко отсюда до Мурома? Ну, близко совсем, за день доберешься. А что у тебя там? Дела какие есть?»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 Путь до Мурма занял практически весь день. Вначале им пришлось сделать слабый крюк, чтобы снова выйти к железке. Огни смотровых вышек показались из-за леса уже затемно. Часам к девяти вечера железнодорожный насыпь довела Стаса и Максима, заметно подуставших к этому времени, до первого поста. «Стоять!» — раздался чей-то голос, и в лицо путешественникам ударил луч прожектора. «Кто такие?» «Ну вот, бля, началось!» — пробубнил Макс, прикрывая рукой глаза. «Что? Громче говори!» — донеслось от кого-то из темноты. «Мы проблем не добавим!» – взял слов Стас. «Хотим найти место, где можно было переночевать!» Через плену света проступили очертания человека, и его темная фигура начала приближаться. «Явление Христа!» – тихонько пошутил Макс, но Христос это, видимо, расслышал. Высокий и худощавый человек в черной куртке, саксу на плече, подошел к нему вплотную и весьма грозно заглянул Максиму в глаза. Однако из-за разницы в возрасте устрашающий эффект немного смазался. «Откуда идете?» Вкрадчиво поинтересовался Христос. «Из Красного!» — ответил Стас, как и был устал на заранее. «Я разве к тебе обращаюсь?» Сухое жилистое лицо повернулось к Стасу и скривилось выражение крайнего недовольства. «Из Красного!» — подтвердил Максим. «Так лучше?» «Да, значительно лучше!» «Чем в наших краях интересуетесь?» «Работаем мы интересуемся деньгами!» — добродушно ответил Максим. «Не подсовишь?» «Есть, есть у меня работа!»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 Обратился Стас к своему принципиальному попутчику, отойдя от кордона на достаточное расстояние. Что за воебоны? Смерти нашей хочешь?» «Да ладно тебе!» — отмахнулся Макс. «Многовато это козёл о себе, нет. Надо было ему морду начистить, а не денег давать». «Бля, Макс, тебе что? Та волчара напугала до потери рассудка. Это ж кордон!» «Какое мордобитие? Они же нас на месте положили бы». «Кордон!» — нарочито протянул Макс, усмехнулся. «Там сидит три калеки из силы. Да это вообще дозорный пост, а не кордон, пидоры. Вот говно всякое из грязи повылазит, и давай начальников изображать. А ты ведешься на это, тем самым даешь им дополнительную мотивацию к противоправным действиям». Старшаш рот открыл от потрясения. «Однако...» — Да, не все ж тебе одному языком чесать, — парировал Максим, гордо подняв голову. — Давай-ка я лучше про достопримечательности местные расскажу. — Ты ведь Муроми не был до этого? — Не был. — Рассказывай. — Смотри направо. Это остатки локомотивного депо, внушительное сооружение, да? Тут вообще до стены кругом все железнодорожное. Раньше в Муроме железнодорожная дорога, вроде как одним из градообразующих предприятий, была. Мы сейчас с тобой налево свернули. А если по нас опять дальше идти, то там есть еще цеха ремонтные, пути до черта. На них еще до сих пор поезда стоят, хозяйственные постройки всякие, диспетчерская, вокзал. А если назад пойти через переезд, то там цеха стрелочного завода будут. Стрелки железнодорожные делали раньше.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 — предложил Стас. — И их тоже. Он на мастуржной с дорожным через АКУ, знаешь, какую оборону организовал. Ого-го! Мышь не проскочит, бронепоезд не прорвет. Бронепоезд? Ну да, поговаривают. Хотя я сам не верю, брехня все это. Если бы у них бронепоезд имелся, то они бы уже давно тут шухер навели. А говорит, сука, вот верит. У него, говорят, мечта есть — железку восстановить хотя бы километров 40 на запад и столько же в сторону Коврова. Допустить там по собственному бронепоезу с орудиями, башенами, чтобы все подступы контролировать. Ну а что? Весьма дальновидно. Дальновидно? Станислав, ты меня поражаешь. Тебя годков сколько-то? 28. Вот ведь, 28 лет, а ума нет.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 «Сбил ты меня с темы, блин? Я же про достопримечательности тебе рассказывал. Мы с тобой сейчас идем как раз мимо очень примечательных строений. Вон, посмотри, домольки видишь одноэтажные слева. И, говорят, еще под руководством самого фон Мекка строили. Был такой дядька давным-давно. Горьковскую железную дорогу прокладывал. И посмотришь, ничего, стоят себе до сих пор. Да, умели тогда строить».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 Ютятся там в вонючих лочугах, а здесь такие дома шикарные, пустуют. Прям хоть сам селись, усмехнулся Макс. Что ж не поселишься? Чур меня, я пошутил, а ты... Не моё это. что я тут делать буду? Да хоть бы и на вокзале дежурить. Сам же говорил, что работа плевая. Вот ты и дежурь, кули А я тупостью всякое, заниматься не привык. И приказы мракобесов исполнять не намерен.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 Там мы не хозяева. Мне один знакомый рассказывал, что когда с хлеб-комбината, который по соседству с элеватором, оборудование хлебопекарное вывозили лет 50 назад, пришлось сначала танк огнеметный туда загонять, чтобы живность отпугнуть на время хотя бы. Оборудование-то вывезли, но потеряли больше двадцати человек. А танк этот там до сих пор так и стоит. экипаж погиб. «Нихрена себе!» «Да это байки, небось!» Недоверчиво покосился Стас. «Байка? Ну-ну, байка!»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 Справа чернела непроглядная мглаза брошенного сквера, а слева уходила вдаль прямая дорога, окаймленная с обоих сторон рядами высоченных тополей. Нам туда, показал Максим рукой на аллею и уверенно зашагал в выбранном направлении. Слева от нас центральная районная больница. Центральная, я усмехнулся он. Представляешь себе, больницу построили на отшибе, а рубероидный завод в центре. Ну недавно же. Да, бля, видно, мутантов и до войны хватало. Но про больницу тут -то тоже слухи всякие паршивые ходят.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 о я страшные собаки!» «Ну и что?» «Запрут свои будки, да перестреляют их через решетку. Прочие твари сюда не ходят. А уж если они рейдеров заметят!» «Чего тут в последние несколько лет не случалось?» «Так будь уверен, бросит все и домчатся до стены быстрее пули. Их основная задача — на тревожную кнопку нажать в случае чего. А дальше уж дело, ребята, с периметра». «А что, крутые ребята?» «Не знаю. Счастья схлестнуться с ними не имел». Но вооружена недостойна да и экипированы богато, уважение. Кстати, направо сейчас посмотри, а, видишь, здание за забором. Это тепловозоремонтный завод имени Дзержинского. Некогда самое крупное предприятие в Муроме. Мы его сейчас обогнем, а там еще метров триста по прямой, и будем у стены. Тополиная аллея закончилась, и, повернув направо, Стас увидел вдалеке ослепительные белые точки прожекторов. Они располагались на разном уровне, некоторые из них оставались неподвижными, светя в основном дорогу, другие медленно поворачиваясь, освещали ветхие домики вдоль улицы, по которой сейчас шли Стас с Максимом, забор, здание тепловоза ремонтного завода и вообще все, до чего могли дотянуться.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 Оба свернули налево с широкой улицы и пошли к гостинице по узенькой дорожке, петляющей между домами. Мак шел весьма уверенно, хотя Стас совершенно не мог понять, как можно ориентироваться в этом хаотичном нагромождении всевозможных холоп, покосившихся оград, сараев и жалких подобий палисадников. — Господин, христа ради, подай на хлебушек! — жалобно проскулил невесть откуда взявшийся попрошайка и почти по весу Стаса на руке, вцепившись в куртку. — Хоть что-нибудь, пожалуйста!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 подсказал Максим, да, знаю, но Ковров – это провинция, там все, ну, почти все бедные, от того и чистые, а здесь за той стеной немало народ состоятельного, есть торговцы, промышленники, чиновники, ну, обслуг всякая, ну, без нее никуда, а под стеной, сам понимаешь, черни отбросы, тех, кого даже на завод вкалывать не возьмут, пьянь, лентяй, инвалиды, делать они черта не умеют, да и не хотят, вот и жмутся к стенкам, а вот чего перепадет из объедков. Так всегда и везде, где есть очень богатые, обязательно будут и очень бедные. Хотя на этой помойке одного достойного человека я знаю. Это владелец гостиницы Валя Бережной. Вот такой чувак. Максим вытянул большой палец и энергично потряс кулаком. Я тебя с ним познакомлю. Валя? Стас удивленно округлил глаза. Да.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 Вдоль западной и северной стены гостиницы тянулась пристроена конюшня, откуда доносилось ржание лошадей, тянула овсом и конским потом. У крыльца стояла какая-то хмурая личность с пивным брюхом и грязной нечесанной бородой. На плече у личности висел помповый дробовик. Здоров, Степан!» – поприветствовал пузына Максим и обменялся с ним крепким рукопожатием. «Ну как, жизнь молодая! Живой пока!»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 Его румяные гладко выбритые щеки лучше всякой неоновой рекламы говорили «Посмотрите, я здоров, бодро успешен, в моем заведении вам будет спокойно и уютно». Впрочем, неоновая реклама над входом все равно не наблюдалась. Как только благополучный мужичок заметил в дверях Максима, тот тут же вскочил, отбросив в сторону толстенную книжку и, чуть ли не подпрыгивая от радости, побежал ему навстречу. «Здравствуй, здравствуй, Максимушка, здравствуй, дорогой!» Раскатистым баритоном пропил тостячок. Сколько лет, сколько зим! Здорово, Алюха! Все же роешь? Макс добродушно потрепал тостычка по щеке. Да какой там, сам ведь знаешь, какие времена нынче. Ладно, ладно, не приведняйся!» Как жена, дети. Ой, слава богу, чуть-чуть. А что ж ты не познакомишь меня со своим другом? Станислав, снова представил Максим, и Стас пожал Валентинову мягкую ладошку. Очень приятно, Валентин! Желаете у нас остановиться? «Да, на ночку, если не возражаешь, ответил Макс. — Что ты такое говоришь? — развел Валя руками. — Возражаю ли я? — Как можно. Ты и твои друзья для меня самые дорогие гости. Вот, толстячок протянул Максиму ключ. — Двенадцатый. Люкс. Чувствуй себя как дома. Утром вам принесут завтрак, а потом мы с тобой уже поболтаем как следует. — Ой, спасибо тебе, Валь. Ты уж извини но мы и правда подустали с дороги. — Давай, давай, давай. — похлопал толстячок Максимом по спине, провожая к лестнице наверх. — Завтра все обсудим.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 Он упал на кровать, уткнулся носом в чистую мягкую подушку с накрахмаленной наволочкой и заснул, думая о том, как же хорошо, что есть еще на свете люди, помнящие о своих долгах.